Александр Михайловский, Юлия Маркова, Сопки манжурии 5 декабря, 1904 год от Рождества Христова, день 1, 5.35, окрестности Порт-Артура, гора высокая, она же по-японски высота 203, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Стоя на вершине высоты 203 в полной темноте, я магическим зрением обозревал окрестности и мысленно матерился как последний извозчик. При нормальном подходе к делу, эту ключевую, господствующую на местностью высоту, можно было превратить в укрепленный район повышенной недоступности, у подножия которого грудами трупов легла бы вся японская армия, при минимальных потерях обороняющихся. Если все делать самым настоящим образом, то на этой высоте должны иметь место изломанные линии траншей и ходов сообщения, заглубленные в землю доты и дзоты, вооруженные пулеметами, простреливающими склоны фланкирующим огнем, сплошная путаница проволочных заграждений. При этом на самой вершине необходимо устроить надежные бункера с толстыми бетонными перекрытиями, вмещающими в себя командный пункт, лазарет и казарму, где гарнизон мог бы отсиживаться во время тяжелых артиллерийских обстрелов. А что мы видим? Вместо траншей — стенку из камней. Высотой едва ли не по пояс. Никакой защиты при артиллерийском или даже ружейно-пулеметном обстреле она не дает. Вместо дотов — вообще ничего. Вместо колючей проволоки, изобретенной, кстати, за четверть века до сего момента, чистокол и эскарб, как во времена Батыева нашествия. А вместо бункера на вершине, открытый всем шрапнелем форт, с такой же открыто расположенной артиллерией, сейчас уже приведенной вражескими обстрелами в полную негодность. Собственные батареи противник прячет в складках местности, корректируя огонь с наблюдательных пунктов и смеется над глупыми длинноносыми варварами, выставившими свои пушки на прямую наводку. Едва я об этом подумал, как энергооболочка бога войны шепнула мне на ухо. Автор проекта сухопутной крепости Порт-Артур, генерал-майор Корпуса военных инженеров Константин Иванович Величко. Шо маемо, то маемо. Что касается вражеской пехоты, то она, в отличие от русских солдат, Открытых всем обстрелом, сидит в глубоких траншеях полного профиля, буквально выдолбленных киркомотыгами в каменистом грунте. Поэтому и соотношение потерь при штурмах столь неприличное. Японцы потеряли 7,5 тысяч человек, а русские — целых 4,5 тысячи солдат. Причина японских потерь — крутые открытые склоны, вверх по которым надо упорно карабкаться под огнем противника зачастую всталая на четвереньки. У русских же фактически отсутствуют реальные укрытия, из-за чего вражеский артиллерийский обстрел и ружейный огонь наносил защитникам высоты столь большой урон. Русские своих убитых уже вынесли и похоронили, из-за чего вершина горы кажется чистенькой то тут, то там лежат только отдельные японские солдаты, сумевшие вскарабкаться на эскарб к линии обороны и убитые уже здесь. Поначалу таких сбрасывали вниз на бесполезные колья, и только потом, когда русских осталось мало, их стали оставлять там, где их и застала смерть. Остальные японцы погибли внизу. Крутые склоны устилал сплошной ковер мертвых тел. Если бы не температура воздуха, Которая на 25 градусов скачет вокруг нуля, все бы вокруг уже давно благоухало бы отборным скотомогильником. Но Отец Небесный миловал. Вся японская мертвичина сохраняется в ожидании похорон, как в холодильнике морга. Но так жить нельзя. На всей высоте разведчики капитана Коломийцева нашли не более сотни русских солдат. Две трети из них были ранены. многие тяжело. Так и лежали, кое-как перевязанные на земле, сжимая в руках винтовки в ожидании момента, когда рассветет, и пошка пойдет свою последнюю атаку. Тогда эти герои выпустят в наступающие цепи последние оставшиеся патроны и умрут с чувством исполненного перед страной долга. Я же от таких зрелищ местной русской действительности начинаю сатанеть. Наверное, в эти минуты Фок, Стесси или другие деятели местного артурского бамонда беспокойно заворочались в своих мягких постелях, чувствуя сквозь сон, как к заднице на толщину трусов приближается осиновый кол. Но этот гнев – дело вторичное, никуда эта публика от меня не уйдет. Сейчас надо исправлять положение и готовиться с рассветом отбивать японскую атаку. Для начала необходимо собрать всех русских раненых, кто еще жив, и отправить их в наш госпиталь в Тридесятом Царстве. Я ощущаю этих людей как своих, а значит они должны жить. После необходимо ввести на эту гору уже побывавший в похожем деле первый пехотный легион милейшего Велизария. Но прежде необходимо правильно оборудовать позиции. А не то мои люди начнут гибнуть с такой же дурацкой скоростью, как и подчиненные генерала Фока. А это не есть хорошо. Но для того, чтобы отрыть в скалистом грунте траншеи и построить блиндажи обычным способом, потребуется месяц работы механизированного саперного батальона. Этого месяца у нас нет, как и саперных частей соответствующей численности и оснащенности. Остается магия земли которую мы уже применяли, укрепляясь на вершине Сапун-горы в мире Крымской войны. И как раз на этот случай в составе передового отряда, помимо меня самого, присутствует вся наша магическая пятерка. Сейчас, безлунной ночью, это совсем безопасно даже для женщин и детей. В полной тьме в это время никто не воюет, только откуда-то северо-восточного направления Глухо бухают беспокоящим огнем осадные 11-дюймовые осакские гаубицы. Но этими малышками, с весом качающейся части в 25 тонн, мы займемся позже. Сюда, на высоту 203х, снаряды все равно не долетают. Коллегам по магической пятерке мне не надо ничего объяснять. И кобра, и анастасия, и колдун, и даже птица, все чувствуют то же, что и я. Вот капитан Коломийцев сообщает, что все раненые вынесены через портал в Тридесятое царство, а немногочисленные здоровые отправлены на территории Редута на вершине высоты, где я ничего не планирую менять. Пусть в ходе боя японская артиллерия лупит в него по старой привычке, тратит снаряды и думает, что делает важное дело. Собравшиеся там два десятка русских солдат ничего не понимают, но люди, что хозяйничают на вершине высоты, разговаривают по-русски, а у самого старшего из них на плечах погоны штабс-капитана. Для рядового солдата местной русской армии, по службе обычно общающегося исключительно с унтерами и финфебелями, это большое начальство. Наша пятерка мысленно берется за руки, после чего цепь замыкается. Моя энергооболочка бога войны чертит зигзагообразные линии траншей и ходов сообщения, намечает места для пулеметных гнезд и дотов литого камня. Новый УР высоты 203 не совпадает с тем, что тут напланировал небезызвестный капитан Лилье. На обратном скате главного гребня высоты 203 намеченные орудийные дворики для шести 120-мм минометов и углом к ним на внутреннем склоне юго-западного острога запланированы глубокие капониры для шести самоходных гаубиц и машины управления одной артиллерийской батареи которая должна работать в основном в северо-восточном направлении. Еще две батареи дивизиона пока в резерве. И самое главное, сравнять этот дурацкий скарб. Ни к чему нам мертвые зоны при ружейно-пулеметном обстреле. И заодно необходимо защемить, сделать непроходимыми японские зигзагообразные осадные траншеи, ведущие наверх, прямо к русским укреплениям. Надо заставить вражеских солдат как можно дольше бежать под нашим огнем вверх по склону по открытой местности. к тому же Вражеские стрелки, укрепившиеся в двухстах метрах от наших траншей, будут представлять серьезную угрозу для наших пехотинцев, которые отнюдь не бессмертны. Чем ближе расположены наблюдатели противника, тем хуже работает заклинание маскировки. И вот все готово. Сейчас линии разметки неосязаемы и видны только магическим зрением. Но это пока только проект. Тем временем Дмитрий Колдун, в соответствии с намеченной мною схемой, плетет паутину заклинания. Кобра готовится работать магическим аккумулятором, чтобы подать по энергоканалам на исполняющие контуры необходимое количество энергии. Анастасия следит за тем, чтобы при исполнении не было нежелательных световых и звуковых эффектов, а птица наблюдает за нашим психическим состоянием. Тоже немаловажная задача, ибо работа предстоит не из легких. Колдун мысленно сообщает, что ткань заклинания готова, и я также мысленно поворачиваю ключ. Земля дрожит и медленно-медленно начинает двигаться. Это все равно, что лепить из пластилина, только это очень тугой пластилин. И действовать надо, не торопясь. Миллиметр за миллиметром, с утробным скрипом скалистый грунт ползет в стороны и вдавливается вглубь. Наконец все готово. Не глянув на часы, мне сложно сказать, сколько прошло времени — час или два, с субъективной точки зрения, так и вообще целая вечность. На Сапун горе было гораздо проще, тамошние укрепления не должны были противостоять огню современной артиллерии, да и до позиций противника было 4-5 километров, а отнюдь не 600-700 метров. Но в первом приближении дело все-таки сделано, поэтому я разрываю связи и распускаю пятерку. Теперь сюда можно вводить Велизария с его башибазуками, пусть занимают оборону. К рассвету все должны уже сидеть на позициях и не отсвечивать. Применение магии Земли для создания оборонительных рубежей хорошо еще тем, что работа идет без нарушения поверхностного слоя почвы, травяного покрова и прочих мелких деталей. Так что все созданное нами выглядит как естественные складки местности. Разумеется, ровно до той поры, пока эти бугорки и ямки не плюнут в приближающегося врага ружейно-пулеметным огнем, и вот из темноты зеева портала там у нас тоже ночь манипула за манипулой на вершину высоты вступает легион гелизария рослые тени в полной темноте движутся почти бесшумно лишь тихо позвякивает амуниция да негромко переговариваются многоязыкие голоса Бойцовые лилитки, древние славяны-артанцы, куда менее древние рязанские вои, освобожденные мною в Крыму мира смуты польские паны и германские наемники, понимающие языки друг друга благодаря транслирующим амулетам. А ведь это все профессор, который, будучи глухим к магии, как медведь к оперному пению, тем не менее сумел подсказать способ дублирования одного заклинания, на множество фабрично изготовленных материальных носителей. Иметь амулет – это намного проще и практичнее, чем вешать такое же заклинание на ауру. Помимо трансляторов, каждый боец снабжен амулетами истинного взгляда, позволяющие им не спотыкаться в темноте и амулетами регенерации, способными самостоятельно заживить легкую рану и сохранить солдату жизнь при тяжелом ранении. А вот и сам Велизарий. «Задание для твоих людей, как обычно, господин Мавилизарий», — говорю я ему, — «цепиться в эту высоту, как в свое, и держаться до тех пор, пока противнику не надоест складывать штабеля из трупов своих солдат у подножия этой горы. Только учти, что здесь тебе придется иметь дело уже не с такими технически отсталыми дикарями, как в предыдущем мире. Оружие врага будет таким же дальнобойным, и почти таким же скорострельным, как и у твоих солдат. Но, несмотря на свое отличное вооружение, они не более чем варвары-федераты. Дикие, необузданные, которых одна заморская империя решила поставить себе на службу. Эти люди больше полагаются на ярость и отвагу, чем на хитрую тактику. Так что не удивляйся, если твою позицию попробуют просто завалить трупами. Я понял тебя, господин мой Сергий. Мрачно сказал Велизарий, обозрев окрестности истинным взглядом. «И можешь быть уверен, что я и мои люди тебя не подведем. Мы уже били множество разных варваров, и эти тоже не будут исключением. Таких варваров ты еще не видел, — сказал я. Технически развитые, так что они не уступают самым продвинутым народам этого мира. В душе эти люди настолько дики, что даже не гнушаются людоедством». А еще у них в чести абсолютно бессмысленные убийства безоружных. Впрочем, я не думаю, что ты сменишь стезю, отложишь оружие и пойдешь проповедовать дикарям мир. Да, господин мой Сергий, покачал головой Велизарий, мое искусство — это война, а мир и веру в Христа пусть проповедует известный плут Прокопий кисарийский С твоего позволения я пойду, мне еще нужно осмотреть позиции и выработать в уме план боя. Едва Велизарий, ловко спрыгнув в ход сообщения, удалился, ко мне подошел капитан Коломийцев. «Сергей Сергеевич», — сказал он, — «тут к тебе на аудиенцию просится единственный офицер среди местных и временный комендант этого укрепления. Он ранен осколком в ногу, но со всем пылом своей юной души отказался покидать позицию, пока не переговорит с тобой». Сдается, что в данном случае мы имеем классический вариант самопроизвольно сработавшего призыва. Я подумал, что было бы крайне неудобно уносить отсюда раненого предка, пока это его протестующих криков. «Правильно сделал, Виктор Александрович», — ответил я. «А я-то думал, кто это тут скребется по дверью и просит его впустить? Манкировать такими вещами ни в коем случае нельзя. Идем» покажешь мне этого героя.